их сценарий. Я пойду к новым, к молодым, вот к нему, сказал он, показывая на Беневленского, с которым разговаривала Тамара Матвеевна. Их было пятеро в ложе. Муся решила пригласить Березина, Сонечку и Беневленского, потому что им всего меньше было оказано любезностей в течение последнего сезона. Никанов терпеть не мог Михайловского театра. Фамин, наверное, пошёл бы, но тогда в ложе было бы шесть человек, а Муся этого не любила. "Да, у вас это может выйти забавно", сказала Мусе Березину. Слово "забавно", как будто не очень подходило, но Муся знала, что в её разговоре с Березиным это слово имеет другой, технический смысл. Передовому живописцу она сказала бы даже: "Это у вас выйдет смешно". Сонечка, ещё не знавшая артистического языка, испуганно взглянула на Березина, как бы он ни обиделся, непременно это сделать, непременно, рассеянно добавила Муся, прислушиваясь к тому, что говорила Беневаленскому Тамаре Матвеевне. Семён И sidрович привык к Егеровскому белью. Вы знаете, Егеровское бельё. Прелестное бельё, но его теперь у вы Ни в одном магазине нельзя найти, Тамара Матвеевна произносила "магазин" с ударением на втором слоге. Вот от чего у Муси всякий раз поднималось злоба. И это увы. Ах, Боже мой, она добрая и милая, но если б поскорее от них уехать. Вот и её хочу попробовать. сказал Березин, фамильярно прикоснувшись к плечу Сонечке, которая и так и зарделась. Я слышала, она теперь этим бредит. Это серьёзно? Попытка не пытка. Попробуем. Вдруг из девочки выйдет толк. Вот каковы дела, о которых вы спрашивали, Александр Михайлович. Подумал я, что ж, есть ли левые не очень-то теперь работают. Так не взяться ли мне матёрому волку? Что вы скажете? Ну, скажу: дай вам бог успех. Всё лучше, чем они. Спасибо и на этом, заметил, улыбаясь, Федосеев. По-моему, есть шансы на успех. А по-вашему? По-моему, почти нет. Всё худшее в России, естественно, палило к большевикам, но где же всё лучшее? Впрочем, я в последнее время вообще настроен безнадёжно. Так Шопен после взятия Варшавы называл Господа Бога москалём. Однако ведь вы взваливаете вину не на Господа Бога, нет, больше на ближних. Делю их на две основные группы: одних без разговоров и тотчас повесить, а другим, пожалуй, достаточно вырвать ноздри. Я надеюсь меня вы относите ко второй категории. Да можно и ко второй. Вы слишком гуманны. Я думаю, бесполезно продолжать наш давний спор о старом и новом строе, об ответственности деятелей того и другого. Тут мы едва ли сойдёмся. Едва ли. Разве установить комиссию для выяснения умственных способностей этих деятелей? Delunatico inquirendo. латинская о поисках лунатика. Это, кажется, называлось Уримлен. Ничего не имею против такой комиссии, но с неограниченными полномочиями, правда. С правом исследования мозгов даже у героев освободительного движения и даже у особ первых трёх классов. Очень хорошо. а многих особых первых трёх классов я, пожалуй, ещё и от себя представлю в вашу комиссию материалы. Но вы знаете, без дураков и умные дела в истории не делаются. Боюсь только, что вы в своих исторических делах предоставили дуракам несколько большую роль, чем требуют самые строгие исторические традиции. Был грех, сказал Федосеев. Был грех. Правда твёрдая, исторически сложившаяся власть может позволить себе и вольности. В лучших языках есть неправильные глаголы. Нехорошо однако, что люди революционного образа мыслей стилизовали нас всех под идиотов. Так у плохих писателей все извозчики непременно говорят